Основатель финансовой пирамиды Шотландского предпринимателя, банкира, любителя приключений, красавчика Джон Лоу, жившего и творившего в начале XVIII века, сегодня называют финансовым гением. Он одним из первых понял выгоды выдачи банковского кредита, который приводит к оживлению экономики, обогащению нации. Но он не представлял что выдача кредитов только ради прибыли таит в себе опасность финансового краха. С его именем связаны первые валютные махинации в Европе. При его содействии получили распространение бумажные деньги и акции. Ему пришлось спасаться бегством от французских властей, когда обрушилась созданная им кредитная финансовая пирамида. Развитие банковского дела многим обязано Лоу Он рассматривал кредит как мощный рычаг развития экономики. Наделение людей деньгами увеличивает их покупательскую способность, что позволяет оживить экономику государства. В своих сочинениях он сравнивал учреждение банка и развитие кредита с открытием путей в богатую Индию, откуда в Европу стали поступать драгоценные камни, и благородные металлы, экзотические товары и пряности. Он не видел ничего опасного в выдаче банком суды бумажных денег во много раз превосходивший запас золотых денег, хранившихся в банке. Но он требовал, чтобы банк был государственным и брал на себя всю ответственность за проводимую им экономическую политику. Джин Лоу родился в столице Шотландии Эдинбурге в 1671 году. Его отец владел ювелирной лавкой занимался мелкими банковскими операциями и приобщил к своему делу сына. В 20 лет молодой Лоу, получивший хорошую финансовую подготовку, покинул провинциальный Эдинбург и отправился в Лондон завоевывать свет. Он производил впечатление на дам: высокий, стройный, приятной внешности и галантный. Он обладал не заурядными математическими способностями, удачно играл в карты, Занимался спекуляцией драгоценностями и картинами старых мастеров. В 1694 году из-за возникшего любовного конфликта он вызвал на дуэль соперника и убил его. Луи приговорили к смертной казни. От грозившего топора его спасло помилование короля Вильгельма. Однако родственники убитого начали новый процесс. Лоуни стал дожидаться решения суда. Бежал из тюрьмы, выпрыгнув из окна с высоты 30 футов, чуть больше 10 метров, и повредив ногу. Лоу скрывался за границей, долго жил в Голландии, где изучал банковское дело, написал там книгу "Деньги и торговля", в которой развивал идею введения в обращение наряду с золотыми и серебряными монетами бумажных денег. По его мнению, главной причиной застоя экономики являлась нехватка денег. больше их количество даёт занятие большему числу людей. Его приглашал приехать в Россию Пётр I для передачи опыта. Но Лоу не отважился отправиться в далёкую холодную страну. Из Амстердама он перебрался в Италию, затем во Францию, где познакомился с замужней англичанкой Кэтрин Сеньор и отбил её у мужа. Именно Кэтрин подсказала ему замену золотых монет на бумажные деньги. ей, как и многим женщинам, было тяжело таскать с собой мешочек, наполненный звонким металлом. Но сделать это могло только первое лицо в государстве король. В 1715 году, после смерти короля Людовика XIV, Франция переживала тяжёлый финансовый кризис. Провинции отказывались платить налоги, казна была пуста. Жан Лоу написал письмо герцогу Орлеанскому, регенту будущего короля Франции Людовика XV, в котором высказал мысль, что стране нужны деньги, как кровь организму. Бумага легче и дешевле золота, поэтому монеты надо заменить банкнотами. Если банкноты выпустит государство, то народ поверит в них, станет покупать товары, и это оживит производство. Герцэг пригласил автора письма во дворец Вскоре, с подсказки шотландца и при его участии, в Париже появился всеобщий банк, который превратился в королевский банк и стал выпускать банкноты, бессрочные и долговые обязательства с правом обмена на драгоценный металл. Лоу ввёл монополию на продажу табака и кораблестроение. Он получил также право собирать налоги. Королевский банк стал наполняться деньгами, как и предсказывал Лоу. Добравшийся к тому времени до поста министра финансов, торговля оживилась, за ней активизировалось производство. В 1717 году Лоу основал компанию на Миссисипи, провёл вербовочные мероприятия по отправке рабочих в Америку, убеждал французов, что на другом континенте их встретят с подарками, каждому прибывшему вручат слитки золота. Но желающих было мало. Так даун стал загружать сюда отпетыми мошенниками, проститутками, ворами и разного рода миссионерами. С его подачей в Америке появился новый город, названный в честь регента Людовика XV герцога Орлеанского, Новый Орлеан. По Парижу прошёл слух, что в Луизиане обнаружены золотые месторождения. На их разработку королевский банк предоставляет суду в 25 миллионов банкнотами. Цена одной акции компании взлетела с 5.000 до 25.000 ливров. Пункты продажи акций осаждали толпы жаждущих их приобрести. Но собирая от населения бумажные деньги, которые не были обеспечены золотым запасом, компания сама рыла себе могилу. Только очень малую часть средств действительно вкладывали в развитие своего бизнеса. В январе 1720 года Джону Лоу предоставили почётную должность генерального контролёра Франции. Он был богат, знаменит и жил на широкую ногу. Но осенью того же года ажиотажный круг акций компании на Миссисипи пошёл на убыль. Поддерживать постоянно растущий курс акций становилось всё труднее. Компания занималась только оборотом своих ценных бумаг, никакого производства не осуществляла, а потому материального дохода не было. Осторожные инвесторы, среди них находился враг шотландского банкира принц Конки, стали продавать акции. Бумажные деньги они тотчас обменивали на золото. Акции компании на Миссисипи грузились на телеги и привозились в банки. Это вызвало шок среди парижан. Они бросились также сдавать свои акции. Их привозили мешками. Бумажные деньги пытались обменять на золото, но золотые монеты быстро кончились. В обращении их давно не выпускали. Компания на Миссисипи разорилась. Резко выросли цены, стала ощущаться нехватка продовольствия. В стране разразился кризис. Люди атаковали банк. Стали раздаваться выстрелы, полилась кровь. Возникла реальная угроза погромов. И расправы над основателями компании. Генеральный контролёр Франции называли мошенником, убийцей, английским жуликом, достойным гильотины. Преступника искали и ему грозили процессом. Лоу, оставив жену и детей, тайно выехал в Бельгию. Оттуда он бежал в Венецию, где и остался до конца своих дней. Лоу умер от воспаления лёгких в полном одиночестве. Печальный опыт выпуска бумажных денег и акций, предпринятый им, так напугал Францию, что от ценных бумаг постарались побыстрее избавиться и забыть их, как страшный сон. Новый король Людовик XV пообещал французам, что ни в коем случае не пустит в оборот пустые бумажки. Только через 70 лет бумажные деньги вернулись в страну.